Кому же попало полотенце Сиваковых? Майский проверил, не было ли кражи у самих севаковых и не оказалось ли среди похищенных вещей злополучное полотенце. Но эта проверка ничего не дала. Александр был удручен. Надо же, такая важная нить в руках. А потянуть за нее никак не удается. Стоп! «Не забыл ли ты, брат, что Сиваков в этой квартире проживает всего год?» «Действительно, как же это я не сообразила, Столоп!» — ругал себя старший лейтенант. А руки уже потянулись к телефону. «Алло, адресный, это Майский из уголовного розыска. посмотреть пожалуйста, где раньше был прописан Сиваков Анатолий Петрович». Прошло несколько минут, и Александр держал в руке листок бумаги с бывшим адресом Сивакова. Он не стал мешкать, набросил на плечи пиджаки, вышел из кабинета. Двухэтажный дом, в котором раньше жили Сивакова, был построен еще до войны. Майский, не торопясь, прошел мимо, обдумывая, что делать, идти к жильцам или же сначала зайти в домоуправление. Решил, что лучше начать с дома управления. Зашел в кабину телефона автомата и позвонил по 02. Назвал дежурному адрес дома и попросил выяснить в жилищном управлении горисполкома адрес дома управления, к которому относится дом. Дежурный попросил перезвонить через 10 минут. Александр повесил трубку и вышел из кабины. виднелся дом, Майский прикинул квартир 20 будет выберу в домоуправлении жильцов, которые должны знать Сиваковых и пойду к ним прошло 10 минут и Майский снова позвонил в управление, вскоре уже он входил в кабинет управляющего домами за столом сидел кругловица, средних лет мужчина вооружившись большими портняжными ножницами, он подстригал на руках ногти «Здравствуйте, вы управляющий домами?» Мужчина отложил ножницы в сторону. «Здравствуйте, у меня сейчас не неприемное время. Извините, служебный вопрос». «Пусть даже служебный, но для решения его отводится соответствующее время». Старший лейтенант пределил свое удостоверение. Мне действительно некогда ждать, пока вы обрежете ногти. У меня одна просьба. Покажите лицевые счета на один дом. Милиция, милиция, ворчал управляющий. Вам всегда некогда. Он встал и заглянул в следующую комнату. Тимофеевна, дайте этому товарищу лицевые счета на дом, который он назовет. И, повернувшись к Мэйскому, сказал... Пройдите туда, вам дадут счета. Через полчаса он закончил изучать лицевые счета и сразу же направился к дому. Время уже подходило к шести вечера, и жильцы вскоре после работы соберутся дома. Александр решил побывать в пяти квартирах. Итоги пока неутешительные. Севедову было о чем думать. Уже который день оперативная группа бьется над раскрытием краж из сейфов, а приблизиться к цели все не удается. Полковник не выдержал и, встав с постели, вышел на работу. На совещании он был черней тучи. Молча выслушивал своих подчиненных, иногда делал немногословные замечания. Оперативные работники хорошо знали полковника и старались во время доклада говорить только суть. Докладывал Скалыш. «В доме Сараева, — говорил он, — держа в руке блокнот, — Шпаковского нет. Вместе с участковым инспектором Рыбниковым, под предлогом проверки, как соблюдается паспортный режим, мы побывали у него дома. Встретили нас спокойно. Там сейчас проживает девушка Воробьева». Ей 21 год. Работает на тонко-суконном комбинате, секретарь комсомольской организации цеха. «А где сейчас Сараев?» — спросил Сиридов. «Сараев, как говорят родители, уехал на несколько дней в деревню».